В Астории Маню поселили в тот же номер, где она ночевала. Так распорядилась всесильная Лидочка Леонтьевна, тетина подруга. Она откуда-то все уже знала. «Держись, девочка», — глубоким низким голосом сказала она Мане. Она вообще говорила дивным, волшебным басом. «Ничего другого не остается». «Откуда вы знаете, Лидочка?» Та махнула рукой. «Ленинград — город маленький. Мамаша Василия, которая в милиции служит, по нынешнему в полиции, ну, которая приехала на вызов, моя давняя приятельница, когда-то я приводила ее к Эмилии». Лидочка отвела взгляд, всхлипнула, выхватила крошечный кружевной платочек и приложила к глазам. «Ничего, ничего, — сказала она самой себе, — справимся. Господи, она такой хороший человек, твоя тетя, за что? Почему?» Маня поднялась в свою комнату на третьем этаже, аккуратно расставила на высоком круглом столике принесенные с собой ящики от картотеки, подвинула столик к окну, и все это ей не понравилось, неудобно. Она составила картотеку на пол, уселась, скрестив ноги, задрала на лоб очки и стала думать. Волька подошел и плюхнулся так, чтобы бог прижимался к Маниной ноге. Ольга Ветрова вчера была у тети, можно считать это установленным фактом. Сегодня соврала, что не была. Могла она убить? Да, вполне. Соседка сказала, что марфа с ней не было, приходила одна. Какие у нее могут быть мотивы? Месть? Тетя не вылечила ее дочь? Взяла с нее слишком много денег и ничего не сделала? И самый главный вопрос, где теперь эту Ольгу искать? Кто забрал карточки из последнего картотечного ящика? Оперуполномоченный по имени Василий и его люди или преступник? Если оперуполномоченный, значит, он думает так же, как Маня. Убийцу нужно искать среди тётиных клиентов. Если преступник, значит, Маня и оперуполномоченный Василий правы, и убийца находится среди тех, чьи имена были в последнем ящике. Как их теперь восстановить? Маня стала перебирать карточки. Они были на плотной желтой бумаге с какими-то пометками, разобрать которые, на первый взгляд, невозможно. Например, «Змея, апрель 2015, январь 2016, гексограмма хорошая, мужская, перемена не позже новолуние. И что с этим делать? Самое главное, что именно всех, кто приходил к тетке накануне убийства, были записаны в таблицу в ноутбуке. Маня собственноручно их туда вносила. И компьютер забрали. И последний ящик пропал, ведь там тоже могли оказаться те, кто приходил в последнее время, если Эмилия успела внести их имена и гексограммы в бумажную картотеку. В дверь деликатно постучали. — Войдите! — крикнула Маня, опустила на носочки и оглянулась. Волька зарычал, но брехать не стал. Вошел молодой человек сказочной красоты в форме и белоснежных перчатках. Лидия Леонтьевна прислала, доложил он, косясь на маню, которая сидела на полу в окружении картотечных ящиков и разложенных бумажек, вино и сыр, и немного клубники. И выставил на круглый столик бутылку, тарелку, приборы в накрахмальной льняной салфетке и немного клубники. Маня промычала нечто благодарственное и поползла по ковру к самому дальнему ящику. Ей пришла в голову мысль, что начинать следует как раз с конца. Молодой посторонился, сверкнули на солнце его лакированные ботинки. До свидания. Маня покивала и только спустя время сообразила, что хорошо бы чаевые дать. И снова принялась за карточки. Имена, где они были проставлены, Маня выписывала на отдельный лист, а прозвище на другой. И даты, даты. Непонятным образом, Эмилия одних клиентов именовала, к примеру, Леночка и тамар Михайловна, а других — Змея, Плут, Писатель и так далее. Никакой закономерности в этом не было, по крайней мере, Мания ее не обнаружила. Когда зазвонил телефон, она перешла ко второму ящику, а впереди еще сколько? Еще шесть. Звонил Алекс. Мания ничего не понял, начал он сходу. Что случилось с Эмилией? Ее убили. Сквозь зубы пробормотала Маня. Понимаешь? У меня были каникулы, бонифация. А ее в это время убили. Если бы я вернулась, она может быть сейчас. А я не вернулась, Алекс. И зарыдала бурно, громко. Слезы закапали на ковер и на встревоженного Вольку. Тихо, тихо, тихо. Быстро и нежно проговорил Алекс. Ты где, Манечка? В, в Астории. Я скоро приеду, Манечка. Ты успокойся, успокойся немножко. Как? Как я могу успокоиться? Понимаешь, я ее видела. Видела, Алекс, как она лежала с этим шнуром. Понимаю, все понимаю, Манечка. А позавчера мы с ней пили дом переньен. А вчера ее... Её... Алекс, так невозможно. Невозможно. Маня, я приеду и заберу тебя. А сейчас выпей чего-нибудь, слышишь? Я, я не могу, проекала Маня. Волька лез ей в лицо, горячо дышал, слизывал со щек слезы. Маня то отпихивала его, то прижимала крепко-накрепко. «Ты не сиди одна!» — настойчиво продолжал Алекс в трубке. «Сходи куда-нибудь, Маня. В любое место, где есть люди. В буквоед на Невском. Ты же его обожаешь!» «Я схожу, Алекс. Прямо сейчас. Поднимайся и отправляйся!» «Хорошо, хорошо!» — бормотала Маня. «Я так и сделаю». Он вдруг сообразил, что она его не слушает. «Маня?» Она судорожно схлипывала. «Маня, что такое?» «Мы должны найти убийцу!» — выпалила Маня. «Только пока не знаю, как!» Алекс помолчал, а потом проговорил тихо, словно вмиг обессилел. «Ты с ума сошла!» «Алекс, я хотя бы это должна для нее сделать! У меня же никого не осталось теперь, кроме Викуси! Вообще никого!» «Маня!» — заговорил Алекс сердит. Ему не понравилось, что она сказала, будто у нее никого нет. «Давай договоримся так!» «Ты сейчас пойдешь гулять, выпивать, что угодно. Главное, не сиди одна. А утром я приеду, и мы все решим». «Как ты думаешь, может мне позвонить господину товарищу полковнику, в смысле Игорю Никоненко?» «Маня, подожди, не пари горячку. Мы все обсудим. Слышишь, пообещай мне, что сейчас никуда звонить не будешь и расследование свое прекратишь». Мане не хотелось его обманывать, но все-таки она соврала. «Обещаю», проблеила она, и они попрощались. Еще некоторое время она перебирала карточки «Лис», «Птичка», «Клей», «Игорь Валентинович», «Чума» и так далее. Потом поднялась, охнула от боли в спине, почесала в затылке, взлохматив и без того растрепанные волосы. За окнами, выходящими на горящий золотом Исаакиевский собор, вечерела. В сквере было полно гуляющих. Маня пошмыгла носом. От недавних рыданий у нее горели щеки и ломила в висках. «Что там велел Алекс?» гулять, выпивать в книжный магазин, и Маня отправилась в сигарный клуб. Иногда с ней такое случалось. Она курила сигары и чувствовала себя при этом американской писательницей из какого-нибудь фильма 80-х, типа «Роман с камнем» или «Она написала убийство». Не столько ей нравилось курить, сколько атмосфера. В таких местах собиралась исключительно респектабельная публика, разговаривали в полголоса, мобильные телефоны не звонили, кормили вкусно. Клуб на Малой Морской Маня особенно любила, должно быть потому, что в первый раз ее оттуда почти что выставили. Впервые она увидела этот клуб в путеводителе по Питеру, и он ей страшно понравился. Дубовые панели, глубокие кресла уютно потертого бархата, камины в каждой комнате, тяжелые столы и мягкий свет, и потом долго его искала. Десять раз пробежала мимо по Малой Морской и все не замечала небольшой солидной вывески. В прихожей клуба, когда она все же его нашла, ее встретил роскошный администратор в костюме тройки. Он был прекрасен, как сам бог Аполлон, и сдержан, как британский принц. «Вы к нам пообедать?» Тон у него был прохладный. Здоровенная Маня Поливанова в очках, в джинсах... С дырками, с портфелем на широком ремне и с бультерьером на буксире не внушала ему никакого доверия. В лицо он ее явно не знал. Маня, отдуваясь, все же она бегала по малой морской довольно долго, сообщила, что пришла за свои сигары и рюмкой порта. К нам нельзя, с собаками сообщили Аполлон и Британский принц в одном лице. У нас сегодня клубный день, будут владельцы, а они вообще не приветствуют в нашем клубе гостей в джинсах. «А у вас еще и собака!» Маня, развеселившись, рассказала администратору, что любые владельцы каких угодно клубов будут страшно рады видеть ее у себя в гостях, а собака смирная, она тоже любит порта и сигары, и как тяпнет, сразу беспрободно засыпает, ее никто и не заметит. «Только порта придется в миски подать», закончила она речь, «и на пол поставить». Аполлон, надо отдать ему должное, все понял и посторонился, пропуская ее внутрь. Маня прекрасно пообедала, посидела с сигарой, понаслаждалась обстановкой, почитала английский романчик и придумала каверзу. На завтра она явилась в клуб при полном параде: черные брюки, длинный черный жакет, белая рубашка. Бультерьер Вольдемар был облащен в попонку в шотландскую клетку на шее зеленый шарф с помпоном. Она своего добилась. Аполлон обомлел на пороге, откровенно, весело и долго разглядывал парочку, а потом объявил «пять баллов». С тех пор Маня полюбила этот клуб, и там их с Волькой тоже привечали. И она решила отправиться туда. В конце концов, даже если она заплачет, никто ничего не заметит. Столы стоят так, чтобы гости не смотрели друг друга в лица и в тарелки, и там можно сидеть сколько угодно. Она выбрала самый дальний столик между окном и камином, уселась и заказала еду, хотя есть совсем не хотелось. Как им с тетей было вкусно есть пышные огненные котлеты и запивать холодным дом переньоном, и это было только позавчера. Маня выпрямила и без того прямую спину, вытянула шею и тяжело сглотнула. Она не заплачет. Она просидит здесь до закрытия, будет читать, выпивать и размышлять, а потом вернется в Асторию ждать Алекса. Все равно ей сегодня ни за что не заснуть, так что лучше вот так на людях, чем маяться в полном одиночестве в номере с разложенными на ковре карточками из тетиной картотеки. «Добрый вечер, Марина!» Маня повернулась и обомлела. Лев по фамилии Граф, Граф Лев, стоял у нее за плечом, слегка подавшись вперед к ней очень близко. Она дёрнулась, чтобы отодвинуться, наступила Вольке на лапу, тот взвизгнул. Маня вскочила, стакан с водой опрокинулся. Лужа растеклась по столу, закапала с краев, полурастаявший лед заскользил в разные стороны. Чёрт, пробормотала Маня. «Я вас напугал?» Лев-граф нажал кнопку на небольшом устройстве в центре стола, вызвал официанта. «Если так прошу простить, я не нарочно». «Откуда вы взялись?» Лев-граф огляделся по сторонам, словно недоумевал, откуда бы он мог тут взяться. Эм, зашел с малой морской. Тут, как мне кажется, только один вход. официант ловко и незаметно ликвидировала последствия Маниной неловкости, поставила воду, лед и стакан. «Разрешите мне к вам присоединиться?» Если бы Маня знала, что как только он усядется за ее стол, вся жизнь изменится, причем необратимый и навсегда, — Она выбежала бы из клуба и мчалась бегом до самой Астории. Но она не знала, и судьба сделала свой выбор. Маня сообразила только, что судьба преподнесла ей сюрприз. Лев-граф и был тем самым человеком, который приходил к Эмилии вчера. Именно из-за встречи с ним тетка услала Маню в Асторию и не велела возвращаться и звонить, чтобы не помешать и не сбить настройки. Именно он мог быть последним, кто видел Эмилию живой. Или он убийца? Такое тоже возможно. Только вряд ли преступник на другой день после убийства станет разгуливать по сигарным клубам. Впрочем, писательница Марина Покровская разбиралась только в выдуманных, литературных преступниках и ничего не понимала в настоящих. Как назло, я опять без книги. Чем вы так озабочены, Марина? мани быстро на него взглянула, пытаясь определить, похож ли он на убийцу, и не определила. «Вы вчера были у тети?» «Да, конечно, мы ведь с ней договаривались при вас». «А что такое?» «В котором часу вы ушли?» Лев слегка улыбнулся. «Почему вы спрашиваете?» «Отвечайте мне!» Он удивился. «Около шести часов. Эмилия устала, и мы расстались до следующего раза. Она сама закрыла за вами дверь?» Больше никого не было. Лев все сильнее удивлялся. Поэтому да, сама. «И заперла?» «Марина, что происходит? Вы репетируете сцену допроса для вашего романа?» «Тетю убили», — мрачно сказала Маня, — «вчера вечером. Сегодня утром я ее нашла». Я вернулась и нашла ее. И шнур от лампы, которым ее задушили. И я теперь должна найти убийцу. Тут на нее опять накатило. Стало тяжело дышать, застучала в висках. Подступила тошнота, и ноги сделались ватными. Маня схватила стакан и стала пить, давясь и проливая воду на футболку. Лев смотрел в сторону и молчал, давая ей время справиться с собой. Маня допила, утерла лицо салфеткой, смахнула капли с груди и шеи и пробормотала. Можно смотреть. Лев повернулся. «У полиции есть версии? Если есть, они со мной не делились». Но, кажется, они думают, как и я, это кто-то из тетиных посетителей. Вчера у нее был единственный клиент, вы. Я Эмилию не убивал. Зачем вы к ней приходили? По делу? Маня опять взглянула на него. Не скажете? Он покачал головой. В любом случае придется сказать. Не мне, так полиции, когда она вас разыщет. «Ну, посмотрим, проговорил Лев после недолгой паузы. Давайте поужинаем, Марина. Вы собираетесь ночевать в квартире вашей тети? «В Астории я собираюсь ночевать», — сказала Маня. «Из квартиры меня выставили, и дверь опечатали». О том, что бумажку с печатью она сначала отковырнула, а потом прилепила обратно, Маня умолчала. Нужно было приступить к расследованию, а как именно, Маня понятия не имела. «Вы из Нью-Йорка?» — мне тетя говорила. «В данный момент, да, оттуда. И знаете этот сигарный клуб? Его вообще-то стараются не рекламировать, чтобы лишние люди не набежали». Ну, я же не первый раз в Петербурге, Марина, я многое тут знаю. А тетю Эмилию откуда узнали? Лев опять немного помолчал. Нас с ней познакомил общий приятель. Зачем? Лев граф позвонил официанту. Давайте все же пообедаем. Маня, не глядя в меню, попросила салат и кофе. Что спросить, чтобы он ответил? Как спросить, чтобы он выдал себя? Но если он преступник. Маня вновь посмотрела на него. Короткие светлые волосы, плотные, словно бобровая шкура. Небольшая бородка, значительно темнее волос, тонкий нос, крепкая шея в вороте, белоснежные рубашки. Пиджак он снял и отдал официанту, не глядя, просто протянул руку. Жест человека, привыкшего, что ему прислуживают. Преступники бывают такими? Эмилия сказала, если он тебя куда-нибудь пригласит, сходи. А Маня ответила, что это глупости и выдумки. Но вот же они сидят вдвоем за столом. Значит, тетка что-то знала? Заранее видела? Так не бывает. Дар ясновидения — это просто обман и надувательство. — Вы верите экстрасенсам, Лев? — спросила Маня, как только официантка отошла. — А вы нет? Маня покачала головой. — Это же сплошное мракобесие. Тут Лев сказал непонятное. Чтобы мракобесия стал меньше, нужно квантовую механику начинать преподавать с первого класса. Послушайте, Марина, вы на самом деле хотите найти убийцу? Да, я должна. Вовсе нет. Искать должны правоохранительные органы, а вы только ждать результатов. Вы живете в Питере, в Москве. Вам нужно уехать в Москву. Вы зайти или опасное предприятие, Марина? Маня упрямо покачала головой. «У меня были две тети, а осталась одна. Вы не понимаете, у вас много родственников?» Лев улыбнулся. «Ах, какие зубы загляденье!» «Даже некоторый избыток. Ну вот, а у меня только что убили тетю, и мы с другой тетей остались одни на свете. Господи, как она там!» Я ей звонила, но, представляете, даже сейчас не могу вспомнить, что говорила. Маня сглотнула слезы. «Господи, господи, что с ней будет с Викусей?» «Ну, там с ней Алекс». «Алекс ваш муж?» Маня немного подумала. «Ну, ну да». Она вовсе не была уверена, что Алекс ее муж. «Какой еще муж? Он великий писатель Александр Шангерей, будущий Нобелевский лауреат, национальное достояние. Послушайте меня, Марина, ваша тетя была человеком особенным во всех отношениях. И, простите меня за такие слова, убили ее неспроста, понимаете? Вам нельзя оставаться в городе. Убийца наверняка знает, что вы ближайшая родственница Эмилии, и вы можете оказаться в опасности. Я никак не участвовала в ее делах. Вы же присутствовали на приеме. Всего несколько раз. Лев-граф разлил по запотевшим стопкам ледяную тягучую водку. Давайте выпьем. Оказывается, он заказал водку в графинчике, Аппетитное до невозможности розовое сало. Форшмак куриный паштет с горячими гренками и изрядный кус с салатами Мозы, полный набор. Не хватало только соленых огурцов, но их вскоре принесли. Кажется, под Манином взглядом Льву на секунду стало неловко. Он уронил салфетку, нагнулся поднять, Волько вскочил и зарычал с просонья. Маня полезла под стол, чтобы успокоить пса. Как только она села прямо, Лев подал ей стопку и распределился. Тост произносить не будем. И они синхронно махнули водку. «Может быть, заказать чего-нибудь другого? Закусить?» Заботливо поинтересовался Лев-граф. «Здесь прекрасные пирожки с мясом и капустой. И дивные шпроты. Таких давно нет. Не знаю, где они их берут. Заказать?» Маня покачала головой. «Когда вы были у Эмилии на приеме, ей никто не звонил и посылок не приносил?» Лев налил еще по стопке и положил себе на тарелку гренку с паштетом. «Марина», — сказал он проникновенно, — «бросьте это ваше доморощенное расследование. Вот прямо сейчас». «Нет, я все узнаю. Я упрямая». «Я понял». «Самое главное — установить мотивы. Вот, например, какой может быть мотив у вас?» «Какой угодно», — быстро сказал Лев. «Это не так-то просто установить мотивы. Вы же пишете детективы, Марина». «Вы должны понимать, что в книгах все совсем не так, как в жизни. Оставьте расследование профессионалам. Пишите книги, а то совершенно нечего читать». Он отвлек ее очень ловко. Как только речь заходила о книгах, Маня забывала про остальное. «Как это нечего читать?» — возмутилась она. «Сколько книг выходит и хороших, и писателей отличных много. Например?» «Александр Шангирей» — выпалила Маня. «Один его запах вечности можно перечитывать сто раз и каждый раз по-новому». — Не читал, — признался Лев-граф. — Ну так прочтите. — он улыбнулся. — Не стану. — Почему? — У меня еще греки не все читаны, — объявил Лев. — До Шангирея дело дойдет не скоро, а жизнь коротка. Маня смотрела на него довольно злобно. — Я люблю детективы, — продолжал Лев, — всей душой. Обо всем остальном мне есть что почитать и без современной прозы. Только вы не обижайтесь, Марина. Вот хотите, я, не исходя с этого места, предложу вам роман современного большого писателя? Вы? Роман? Иванов живет небогато, — начал Лев. Глаза у него смеялись. Иванов от Сахи. Когда-то его звали Иван, но теперь он в основном пашет. В поле пашет. Это такая работа — пахать на пашне. Поэтому он просто Иванов, маленький человек, отдал свою шинель капитану Тушину. Капитан Тушину участковый, а шинель взятка — Теперь Иванов работает в поле голом, в одном только футляре. Так он называет свитер, который ему связала Иванова. Иванова – жена Иванова, имени ей не положено, зачем приличной замужней женщины имя? Она завхоз, обычные россияне. Но вот о чем Иванов не догадывается, его Иванова на самом деле хозяйка БДСМ-борделя. Он узнает об этом и кончает самоубийством. Примерно с «Капитана Тушиной» и «Шинели» Маня начала морщиться и насупливать брови, чтобы не засмеяться. Но когда Иванов покончил самоубийством, все же засмеялась. «Я люблю, когда сначала подлый преступник отравляет жизнь хорошим людям, а потом его убивает киллер, который в принципе убивает только плохих», — продолжал Лев. «В этом я не вижу подвоха, попытки меня надуть, выдать ординарный текст за большую философию». Детективы не врут и не прикидываются великой прозой. — Вы правы, — кивнула Маня, совершенно не собираясь с ним соглашаться. — Так что напишите хорошую книжку всем нам на радость, — заключил Лев Граф, — а искать убийцу бросьте. — Посмотрим, что ты запоешь, когда я узнаю, кто ты такой и что делал на приеме у тети, — медленно подумала Маня. — Сейчас выведать ничего не удалось, но у меня в запасе всегда остается господин товарищ полковник Никоненко с его базами данных, осведомителями, профессионализмом. Чувствовала она себя как-то странно. Мысли были вялыми, рыхлыми и очень хотелось спать. Это от стресса определила Маня. Хорошо, что до истории два шага. Ее собеседник еще что-то говорил. Маня не могла разобрать, что именно. Главной задачей было не заснуть прямо здесь и не свалиться под стол. «У меня где-то здесь сумка», выговорила она огромными непослушными губами сквозь шум в голове. И собака, вы нас не проводите? Я очень устала. Лев медленно, страшно медленно начал подниматься из-за стола. Мир как-то сдвинулся, поехал, стал растягиваться. И мани поняла, что она кот в сапогах в замке у людоеда. Больше она ничего не помнила.